«Римские встречи!» Марий с трудом повернулся. Боль свела поясницу и отозвалась в затылке. Это был враг поковарней Югурты. Он не делал выбора между последним рабом и триумфатором. Старость осаждала Мария, подобно невидимому полчищу, и превращала все его победы в ничто. «У нее тысяча стрел, и самое страшное из них — забвение, ранящее в самое сердце». В последние годы Марий стал ощущать вокруг себя пустоту. Давно уже осыпались его лавровые венки, окалели кони, которые влекли его триумфальную колесницу. Проходя по форуму, он уже не слышал почтительного шепота.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 В центре её был лагерь. Тщательно вырисована каждая палатка с заплатами на холсте и потёками от дождя. Видны разрывы между пластами дёрна, образующими трибунал. Лагерь пуст. Но о том, что он оставлен победителями, говорит груда трофеев у притория. Тут шлемы в виде огромных звериных морд с разинутой пастью, белые щиты с изображением черепов и скрещенных костей –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 «Мой господин, посылая меня в Рим, наказал встретиться с тобой», — начал он. «Маний Аквилий, которого сенат послал мирить царей, делает все для того, чтобы их рассорить. Он обвиняет Митридата в нарушении союзного договора, а сам подводит легион их границам». Он требует, чтобы Митридат перестал строить корабли, необходимые ему для борьбы с боспортскими пиратами. «А какие у твоего господина силы?» – перебил Морий. Вопрос этот поставил Архилая в тупик. «Кажется, великий римлянин не понимает основ дипломатии». «Что же ты молчишь?» «Я думаю, что больше, чем у Никомеда, но меньше, чем у римлян», – не сразу нашелся Архилай.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 которые могли бы расплавить камни. Но циклоп слышит лишь то, что ему выгодно. Поняв это, союзники поклялись уничтожить Рим. Я поведал им о твоем повелителе, о его щедрости и великодушии, и они надеются получить от него помощь. «Митридат об этом позаботился», — с ликованием в голосе воскликнул Архилай. «Он послал тебе и твоим друзьям золото и ничего не просит взамен». Аристион широко раскрыл глаза. «Ему уже известно о нас?» «Да, он знает все, что делается в мире. У него тысячи глаз, тысячи рук готовы ему помочь. Понт Эвксинский тесен ему, как дельфину лохань. Его корабли уже стоят у проливов. Армянский царь пришлет ему свою тяжелую конницу, и стрелков. Осталось недолго ждать».